Глава двадцатая. Джоанна. По спине пробежал липкий холодок. Я не знала, что и он здесь будет. «Что такое?» — спросил Блейк, замечая мое изменившееся настроение. Я одернула головой, не отрывая взгляда от мужчины в толпе. «Я на секунду». Предупредила я их и двинулась вперед. Мы не виделись больше года. Наше общение свелось к обсуждению рабочих вопросов по телефону, Да и те он предпочитал обсуждать с Конрадом. Чёрный костюм сидел на нём идеально, в волосах прибавилась седины. Рядом с ним стояла очаровательная молодая девушка. Кремового цвета платье на тонких бретелях обтягивала её фигуру и подчёркивала большую грудь. Русые волосы до лопаток были волнистыми и блестящими. На вид ей около 20 лет. Конрад был прав, когда описывал её. Синтия выглядела даже младше меня. И это действительно жутко. «Отец!» — нерешительно сказала я, оглядывая его профиль. Томас разговаривал с какими-то мужчинами и даже не обратил на меня внимания. В уголках его глаз были мелкие морщинки, лицо гладко выбрите. «Папа!» Он замолк, нахмурился, словно не ожидал подобного звука и непонимающе взглянул на меня. «Селеста, здравствуй!» Он кивнул и сдержанно улыбнулся. Не знал, что ты будешь здесь сегодня. А Конрад тоже приехал. Я поняла, что в его присутствии даже задержала дыхание. Конрад, конечно. Его всегда интересовал только Конрад. Да, он тоже здесь. Отлично. Между нами повисло молчание. Я понятия не имела, что ему сказать. Он находился в таком же недоумении. Да, я его дочь, а он мой отец. И так бывает. Томас? Позвала его девушка, стоящая с ним рядом. Он взглянул на неё и улыбнулся гораздо шире, чем мне. Я нервно сглотнула. Постаралась взять себя в руки и не забивать голову ерундой. «Ах, да, вы незнакомы. Селеста — это моя невеста Синтия. Синтия — это сестра Конрада Селеста. Та самая Синтия, которую отец назначил своим заместителем. Должно быть, Синтия — настоящий специалист, ведь дыру, которая образовалась после увольнения Джулиана, не заткнуть силиконовой грудью он Даже такой большой, как у Синтии. Очень приятно познакомиться. Я протянула руку папиной невесте, и мы скрепили знакомство рукопожатием. А мне-то как приятно. Ей не было приятно, а при упоминании Конрада на её лицо упала тень недовольства. Полагаю, совсем скоро я обрету злую мачеху, которая мне всё остро Отец отошёл от нас и снова увлёкся разговором со своими знакомыми. Синтия схватила под носов уже с шампанским и сделала несколько глотков. Я раздражала её. Это было видно невооружённым взглядом. Но чем я могла вызвать такую реакцию, не понимала. Мы же только познакомились. «Знаешь, я была в восторге от твоей идеи», — сказала Синтия. «Что? Ты даже план составила. Выбрала первые города, посчитала поток туристов. Я в восторге, Селена». «Селеста! Я, чёрт возьми, Селеста!» «Что?» — повторила я снова. «Города, поток туристов», — она говорила не о казино. «Ну как же я говорю о твоей идее строительства отелей в Южной Азии?» «Ты видела мой проект?» — изумилась я. В горле возник огромный комок из нервов и нетерпения, которые мне никак не удавалось протолкнуть дальше. Если она говорит о проекте, который я предлагала ещё год назад, значит ли это, что отец решил дать мне возможность воплотить его в жизнь? «Томас не говорил тебе? Он назначил меня главной. «Твой проект в хороших руках. Ему нужен был настоящий профессионал. Теперь я смогу заняться им». Сверкнула белозубой улыбкой, она заставляя меня растерять все свои мысли. «Заняться им». «Он передал мой проект тебе?» — тихо удостоверилась я. «Боже, не могу поверить, что это происходит». Она кивнула. «Мне очень помогли твои наработки. Даже больше весь проект держится на них». «Спасибо, что облегчила мне задачу». Усмехнулась она, поднося с шампанским губам и не сводя с меня надменного взгляда. «Отец сделал это. Он отдал мой проект другому человеку, который, по его мнению, был более компетентен в этом вопросе. Я считала его сексистом, который не ставит женщин в один ряд с мужчинами, но сейчас я поняла, что это полная хрень. Я прикусила губы так сильно, что почувствовала боль. Нельзя плакать перед подружкой Томаса. «Синтия только рада будет увидеть меня слабой». «Извини, нужно идти». пробормотала я и сорвалась к выходу. «Мы с Синтией практически ровесницы. Она девушка на все сто процентов. У неё нет яиц под платьем. Однако отец всё равно ставил её выше меня, своей родной дочери. Очень интересно, каким образом она смогла стать настоящим профессионалом к своим годам. Что было у неё, чего не было у меня. Ни я, ни она» не могли похвастаться большим опытом в этом бизнесе. Однако я, в отличие от неё, болела за семейное наследие и никогда не допустила бы его упадка. Болеет ли за наследие Синтия так же, как и я? Очень сомневаюсь. Её интересуют деньги. Лифт доставил меня на первый этаж. Я вышла на улицу, хватаясь за шею, словно мне не доставало кислорода. Я не знала, куда мне пойти, чтобы спрятаться от этого колоссального... Болезненного давления, которое словно могильная плита свалилась на мою голову. Мне было обидно из-за отца. Обидно из-за Блейка. И обидно, что я даже постоять за себя не могу. Ни перед одним, ни перед другим. Отцу я долгие годы позволяю втаптывать себя в землю. Блейку позволяю пользоваться мной, когда он захочет. Этим лишь подтверждая, что у него есть власть надо мной. Мне это надоело. Я дошла до огромного сада на территории отеля, где было совершенно пусто. Села на лавочку и, закрыв лицо руками, закричала. Из глаз покатились слёзы. Я ощущала себя никчёмной, ни на что не способной дурой. И это чувство разъедало меня изнутри. Мне приходилось снова и снова вытирать щёки, потому что слёзы не кончались. Это безумно злило меня. Моё лицо и шея были мокрые из-за них. Прическа распалась, волосы спутались. Я не выдержала и громко всхлипнув, сорвала с волос фамильную заколку с бриллиантами и бросила её в кусты. На секунду наступило облегчение, хотя бы потому, что мои волосы больше не оттягивала вниз тяжёлая заколка, но после на меня накатило ещё большее отчаяние. «Это бабушкина заколка, подарок дедушке, а я так просто швырнула её в кусты. Идиотка!» Поднявшись на ноги, я вытерла слезы и, откинув за спину спутанные волосы, двинулась в кусты искать заколку. Свет был отвратительный, я совсем ничего не видела, но продолжала ползать по земле, царапаясь о шипастые ветки розы. «А я думал, что ничего красивее сегодня уже не увижу», — послышался насмешливый голос Блейка. «Но твоя задница, торчащая из кустов, бьет все, что я видел до этого». Я тяжело выдохнула, стараясь сдержать накатывающую ярость. Утерев последнюю влагу с лица, я поднялась на ноги. Мои руки были испачканы землей, а значит, и лицо выглядело так, словно до этого меня закопали около кустов с розами. «Хватит за мной ходить!» «Ты же знаешь, мне не требуется ничьё разрешение». Белая рубашка прекрасно на нём сидела, как и чёрные брюки и ремень с большой пряжкой. Я так больше не могу. Сорвавшись с места, я подбежала к нему и ударила его со всей силы в грудь. «Я тебя сейчас убью!» — зарычала я, пытаясь добраться до его лица и сделать ему больно, но он мягко перехватил обе мои руки. «Не стоит? Любимая!» «Любимая?» — он сказал это так просто, как если бы мы давно были вместе. Засыпали и просыпались в обнимку в одной постели. Он готовил мне завтрак, а я заказывала ужин из ресторана, потому что совсем не умею готовить. Мы вместе гуляли с Лесси, смотрели фильмы вечером в гостиной. Занимались любовью, потому что не могли вынести напряжение между нами. Я была с ним в моменты, когда он болеет, а он помогал мне справляться с эмоциональными нагрузками. Он говорил каждое утро, что любит меня, а вечером я напоминала, что буду с ним до конца жизни. Но этого никогда не было и не будет. Это невозможно. Почему он, чёрт возьми, пошёл к дьяволу?» Улыбка пропала с его лица, но он покорно кивнул, как если бы действительно решил отправиться в ад. «Ты грубый!» всхлипнула я, вспоминая все обидные вещи, которые он говорил мне. «Да, высокомерный», — добавила я, и в моей главе возникли все те моменты, когда он смотрел на меня, заранее зная, что я полностью в его власти. «Да, напыщенный». «Да, тщеславный». «Да, индю». На моё лицо опустилась его ладонь. Он закрыл мне рот. Чёртов ублюдок решил заткнуть меня. «Да», — улыбнулся он. Я вцепилась в его плечи руками и забубнила, что уничтожу его, убью, сожгу и развею его прах над городом. Блэйк покачал головой и приблизился к моему лицу. «Я не понимаю, что ты там говоришь». «Убери руки!» — воскликнула я, но его рука исказила мои слова. «Что?» «Блэйк, ты самый лучший? Чёрт, спасибо, любимая. Иди в задницу!» «Это приглашение?» Я попыталась оттолкнуть его от себя, но в итоге отшатнулась назад, чуть не упав на землю. Эмоции переполняли меня. Я сжимала и разжимала руки в надежде, что от этого мне хоть немного полегчает. Мне хотелось прибить блейка Джефферсона, раз и навсегда покончить с ним. «Я никогда не буду одной из твоих кукол, Блэйк. Я не позволю поставить меня на полку и брать в руки, когда вздумается. Хватит играть со мной, чертов ты ублюдок!» — закричала я. «Все не так, как ты думаешь», — тихо сказал он, протягивая ко мне руку. В его глазах вспыхнуло что-то, что сжимало мое сердце стальными тисками. Тепло и нежность, а еще отчаяние. Но я не верила в это. «Я не представляю, почему ты прицепился ко мне. В этой истории мы оба были плохими. Мы в расчёте, Блейк. Если в твоей голове есть ещё какие-то планы, то я хочу, чтобы ты знал. Я не буду твоей подопытной игрушкой. Мне не нужно это, и мне не нужен ты». Он шёл ко мне, и с каждым его шагом я пятилась назад, пока не впечаталась спиной в фонарный столб. Блейк снова поглощал весь воздух вокруг меня, и от этого кружилась голова. Он оперся рукой стол повыше моей головы, с пугающим мрачным видом нависая надо мной. «Ты мне не нужен», — шепотом повторила я, опуская голову и разглядывая пуговицы на его рубашке. «Не нужен». «Вынужден разочаровать. Мне не нужен никто, кроме тебя, джона сказал он, заставляя мои глаза снова наполниться горячими слезами. «Не подходи». Он хмыкнул и прижался губами к моему испачканному земле и лбу. Я уже Я закрыла глаза и, чувствуя тёплое прикосновение, готова была умереть. Моё тело и душа кричали о том, что он нужен мне, но здравый смысл не позволял признать это. «Ты! Ненавижу тебя!» Блейк прижался щекой к моему лбу, тёплой рукой накрыл поясницу. «Скажи мне прямо сейчас, чтобы я оставил тебя. Скажи, и я уйду навсегда!» Я дёрнула головой. Жгучие слезы покатились по щекам, стекая к подбородку и падая на грудь. «Посмотри на меня!» — отстранившись, потребовал он. Но я не могла, я чувствовала себя поверженной. «Посмотри на меня! Ну же!» Блейк стал поглаживать большими пальцами мои щеки. Его голос был таким мягким и вкрадчивым что я моментально таяла и опасалась, что могу исчезнуть вовсе. Я растворялась в этой нежности, хотя понимала, что нельзя этого делать. Он не умеет любить. Ему не нужны отношения. Ему нужен лишь секс. Он приподнял мое лицо. Я зажмурилась. «Открой глаза», — прошептал он. Я отрицательно покачала головой. Блейк коснулся своими губами моих в невесомом поцелуе. И тогда я решилась. Открыла глаза и встретила его взгляд. Так много эмоций отражалось в тёмных радужках, но я не могла определить их. Мне хотелось плакать от бессилия. Зачем он это делает? Берёт меня где пожелает, неистово и грубо, а затем целует так, что у меня дрожат коленки. — Ты такая красивая. — Я вся в земле. Он улыбнулся. — Я вижу и чувствую вкус земли во рту. — А что ты делала? Я судорожно всхлипнула и прикрыла рот рукой. Я потеряла свою заколку». Блейк взглянул куда-то мне за спину и сказал, «Я найду её». Отстранившись, он направился к кустам роз, подсвечивая себе дорогу телефонным фонариком. Через полторы минуты пропажа была найдена. «Держи». Он передал мне в руки заколку, а затем обнял меня за талию и ещё раз поцеловал. Легко, совсем без давления. «А теперь расскажешь, почему ты сбежала?» От его мягких прикосновений и вкрадчивого голоса я успокаивалась. Забавно, что человек, который разжигал во мне огонь, мог и погасить его. Или я просто запуталась в своих чувствах и эмоциях. обида на отца и ярость из-за потерянного проекта, словно красная пелена, заслоняли взор. Я не разбирала ничего на своем пути. В прошлом году я пыталась расширить сеть наших отелей на юго-восток Азии, но отец отказался. По его мнению, слишком велики риски. Регион неспокойный. Я думала, он отказал мне, потому что у меня нет должного опыта. Я молодая и могу многого не понимать. Я обратила внимание, как на яркий свет фонаря слетаются ночные мотыльки, и нашла в этом совпадение с моей ситуацией. Глупые насекомые не знают, что сгорят. Как только поверят, что фонарь безопасен, и долетят до него. А я снова и снова верю Блейку как бы он ни стал моим фонарём. Но несколько минут назад я узнала, что он передал мой проект своей любовнице. Вернее, уже невесте. Она практически моя ровесница. И очень рада, что смогла оставить меня за бортом. Всё это такое унижение! Новые слёзы покатились из глаз. Я хотела вытереть щёки, но Блейк опередил меня. Он обхватил моё лицо руками и мягко прошёлся большими пальцами по моей коже. «Мне хотелось верить, что дело в его убеждениях. Он сексист, и в этом причина подобного отношения ко мне. Но на самом деле причина всегда была во мне. Я всю жизнь пытаюсь заслужить его одобрение но он меня не замечает. Он словно ненавидит меня с самого моего рождения». Я мягко оттолкнула руки Блейка и взглянула ему в глаза. «Я не заслуживаю быть Хэтфилд, но для тебя это неудивительно». Не зря-то высмеял мое место в семейной империи в тот день, когда мы впервые встретились после расставания. От моих слов блейк смутился, на его лице отразилось сожаление, а когда я в очередной раз всхлипнула, он обхватил мой затылок и крепко прижал меня к своей груди. В действительности я так не думал. Это было ребячеством, я чувствовал боль и хотел сделать боль на тебе. Мне жаль». «Что ж, я приму его извинения. Думаю, мы оба хороши. Если хочешь знать, то в качестве управляющего мне нравится видеть тебя, а не твоего пижонистого брата». Усмехнулся Блейк. Я приоткрыл рот от возмущения. «Почему ты всё время так говоришь о Конраде? Он мне не нравится. Не понравился ещё с того момента, когда я принял его за того его парня». «Фу, гадость!» Блейк хрипло рассмеялся. Сейчас я понимаю, как смешно звучали мои обвинения. «Отвратительно», — поправила я его. «Это совсем не смешно, это гадко. Он просто такой... пижон, павлины и движение у него, словно он чувствует себя грёбаным королём». «Это не так. Вернее, он не делает это специально, просто он очень... пижонистый». Я с упрёком взглянула на Блейка. «Темпераментный, импульсивный и харизматичный». «Ладно, пусть будет так. На самом деле я не считаю его плохим человеком, пока он не начинает учить тебя жизни», — фыркнул Блейк. «Конрад намного больше, чем брат для меня. Когда я чувствовала себя одиноко, он был рядом. Он был моей нянькой с самого детства». Блейк погладил меня по спине и кивнул. «Я понимаю. Рад, что у тебя был кто-то, кто мог заполнить пустоту в душе». «Как точно он подметил, что я чувствовала?» До определенного момента Конрад заполнял пустоту в моей душе, а потом я стала взрослой, и брат был бессилен. Возможно, однажды кто-то заполнит взрослую пустоту в моей душе». Блейк хмуро оглядел мое лицо. «Пойдем, нужно отмыть тебя от земли». «А может, эта пустота уже начала заполняться?»